Стоп-кадр. Голая ведьма одета в ночное небо, в вот пламени, В древние символы на камнях, В первые песни. Она — земля, И, растворившись бесследно, Вное воскреснет. Наша ж броня не спасает от гроз, Молния железом притягивает, И отношение к жизни всерьез. Знаешь, такие письма пишут десятилетиями. И получается то ли роман, то ли повесть. А киносцены снимают флешбеками. После титров все умерли. из -за того, Кадр засвеченный солнцем. Нездешний и невесомый. Ты посмотри в глаза любому. И увидишь тот миг. Как на сетчатке. Город счастья. Волна. Шаги по брусчатке, под ногами кипящее море, И соль на губах от вина кажется сладкой. Звезды сгорали и падали, а мы на углях танцевали почти до утра. Знаешь, ты возвращайся в тот кадр иногда И сохрани меня под закрытыми веками.